Глава 22 Валентайн Альгор Артефакт нагрелся неожиданно. Он просто почувствовал его тепло в вырезе рубашки, которая сейчас была наглухо застёгнута, как и жилет. Этот артефакт связи, по которому с ним в срочном порядке могла связаться прислуга, появился у него с тех самых пор, как в его доме впервые появилась Лена. Начиная с того самого дня, он ни разу его не использовал, точнее, ни разу этот самый артефакт не оживал. Беспокоить его на заседаниях архимагов, достучаться до него, можно было только по этому каналу связи и только в одном единственном случае. Что-то чрезвычайно важное, связанное с ней поэтому сейчас он поднялся к вящему неудовольствию говорившего кируана: « «Архимак Альгор, вас не смущает, что я говорю?» Скупо поинтересовался Верховный. Лучше бы уж молчал, честное слово. После того предательства с Лейтером Валентайн на многое посмотрел иначе. А, впрочем, давно пора было. Керуан держал его при себе, потому что ему было выгодно. Он был его персональным, весомым доводом для всех, включая Фергана. «Это срочно», — коротко отозвался он и поймал внимательный, пристальный взгляд Драконова. Среди них он всегда был чужим, но сейчас особенно. Сейчас, когда драконов активно продавливал ужесточение условий на границе и в городах. А если уж говорить откровенно, то это был первый шаг к ужесточению условию по контролю над тёмной магией. В его лице. В лице Лены. Потому что через неё проще всего было зацепить его. Что бы ни планировал Адергайн, когда привёл её в этот мир, цепную реакцию он уже запустил. Киран согласился вынести предложение Драконова на встречу с Ферганом, и Валентайн прекрасно понимал, к чему всё идёт. Не считая того, что Лена, его Лена, или уже не его, продолжала прочно сидеть у него в голове, в сердце. Там, куда ещё никому не удалось достучаться. Смириться с этим означало проиграть Адергайну, но остановить это означало перестать дышать. Валентайн уже смутно представлял, что убьёт его быстрее, что быстрее убьёт в нём человечность, отказ от Лены или наваждение, поддаться которому он имел все возможности, которые теперь упустил. «Надеюсь, срочное дело», «Оправдает твоё неуважение ко всем собравшимся!» кируан произнёс это резко, но Валентайн никак не отреагировал. Просто направился к выходу из кабинета, оставив за спину недовольство, раздражение и удовлетворение. Короткая вспышка удовлетворения промелькнула в череде эмоций собравшихся, растворившись так же быстро, как и появилась». Разбираться в том, чья она, у него не было ни малейшего желания. Равно как и времени. «В чём дело?» Коротко поинтересовался, оказавшись за дверями и защитив разговор тёмным аналогом Кубрира Селенсиел. У этого заклинания была схожая структура, разве что при попытке его вскрыть, желающий подслушать получал удар магии, после которого в себя приходил от получаса до двух. архима Альгор, здесь София Драконова, и она говорит, что дело срочное, что на них напали». Он дослушивал служанку уже в холле собственного дома. Дома, который расцвёл благодаря лени Стоило ему появиться, как на втором этаже раздались шаги, и связавшаяся с ним женщина, уже бежала вниз по ступенькам. «Где Драконова?» — резко спросил он. «Я здесь». София выбежала следом. «Мы были на улице, когда на нас набросилась разъярённая толпа. Лена, Ленор выпихнула меня в портал, сюда, а сама осталась там. Ой...» Она уткнулась в браслет, замерцавший входящей магией. «Ой», — повторила. «Вы будете продолжать ойкать или дадите мне координаты Ленор?» — резко поинтересовался он. «С ней...» — София замялась. «С ней уже всё в порядке?» «Кажется». «Ну, то есть, не кажется». Мне Люциан прислал сообщение. Он её забрал. Она потеряла слишком много магии, когда открыла портал. Почти весь свой ресурс. Но он всё исправил. Они сейчас в Академии. Вместе. Ей ничего не угрожает. София осеклась и прикусила губу. То есть не вместе. Он её просто спас. Я... В общем... Она сконфуженно опустила глаза, потом снова подняла. Вот. Он понятия не имел, что чувствует, глядя на эту девушку. Драконова была врагом Ленор, врагом её Лены. Но именно её Лена запихнула в портал. А ещё именно Драконова, недалее как сейчас, назвала её по имени. Её настоящим именем. Не считая того, что она только что сказала, она с Люцианом. Он всё исправил. Пожалуй, это главное, что имело значение. Если Лена в академии, и если ей ничего не угрожает. Всё остальное... Всё остальное он как-нибудь сможет пережить. — Это точно? — спросил сухо. Что? Что ей ничего не угрожает. Да, это она попросила его написать мне. Хорошо. Можно было сколько угодно долго себя обманывать, но ничего хорошего в этом не было. Для него так точно. Спящая сила раскрылась в груди пропастью холода, затягивая в глубокую непроглядную тьму, где не было места даже злости и ярости. Служанка, замерзшая между ним и Софией с артефактом в руках, переводила взгляд с него на неё и обратно. «Вы свободны», — коротко произнёс он. Потом посмотрел на Драконову. «Куда вам открыть портал, Терри?» «Эм...» Она замялась, будто собираясь сказать одно, но потом все-таки пробормотала — «К дому моего отца!» Координаты Валентайн задал в одно мгновение, равно как и построил магический переход. Спустя миг Софии уже не было в его доме, а он вернулся на заседание. Прошел мимо вскинувших на него глаза архимагов, и, не глядя ни на кого опустился в кресло. Срочность закрыта, поинтересовался Кируан. Да. Он снова почувствовал на себе пристальные взгляды, только на этот раз драконова и Равина одновременно. Вместе с этим его полоснуло кратким изумлением, кажется, исходящим от бывшего опекуна Лены. Эмпатия Тонкая способность улавливать каждую эмоцию в каждом мгновении просыпалась у тёмных драконов вместе с сокрушающей мощью их магии. Потому что выдержать бесконечный поток эмоций способен лишь тот, кто к ним равнодушен. Ещё один признак стремительно возрастающей тёмной силы Валентайн заметил у себя буквально пару недель назад. Пока что... Ему удавалось ставить щиты и отстраняться от того, что должно было утащить его в бездну, окончательно обратить в того, кем всегда желал его видеть отец. Заседание закончилось спустя пару часов. И все эти два часа он упорно сражался с собой, стараясь не думать о Лене. О том, что она сейчас с Люцианом. О том, каким ярким и манким стал ее аромат в который вплетался запах лозонтирова драгона, как фанили ее эмоции, чувственностью, сексом, когда она пришла к нему в кабинет. Ему стоило немалых усилий удержать себя тогда, но если получилось тогда, значит сейчас точно получится. У нее получалось. Темная магия вела в ней себя абсолютно непредсказуемо, но Лена поразительно быстро училась с ней справляться. Она умело закрывалась, сдерживала ее, хватало всё на лету. Она настолько быстро научилась контролировать себя и свою силу, что впору было испытывать гордость за то, что он хороший учитель. «Неполное днище», — как она сказала когда-то. Впрочем, тогда он действительно вел себя с ней как полное днище. Выражение из её мира как нельзя кстати подходило для описания его действий. Она же, она же на самом деле достойна была восхищения с самого начала. Справившись с потерей привычного мира, близких людей, всего, что ей было дорого, Лена не сдавалась и здесь. Даже когда всё обернулось против неё, даже когда драконовой нужна была помощь, она рисковала всем а он не нашел в себе слов просто сказать ей об этом, о том, что ее поступок достоин восхищения. Не нашел сил, чтобы сказать, как его вымораживает тот факт, что она продолжает выбирать этого мальчишку. Снова и снова, раз за разом, хотя он ее недостоин. Недостоин. А что насчет него самого? Он вытолкал Драконову в портал на эмоциях, даже не подумав о том, чтобы расспросить, что там произошло, что привело к нападению, что ему предшествовало. Он не спросил вообще ничего, потому что в голове были только Лена и Драгон. Драгон и Лена. И то, что он мог себе представить, хотя не имел на это никакого права. Он сам от нее отказался сам её отпустил. Хоть не смог переслать все вещи, которые она собрала вместе с горничной, сумки стояли в её комнате, так и стояли, на тех самых местах. Она передумала собираться частями и сложила всё сразу, но... Валентайн поймал себя на том, что потерял счёт времени. Бездумно, глядя из окна домашнего кабинета на улицу, где жизнь Хевенсграда бурлила, как всегда летним вечером выходного дня. Сумерки в это время собирались долго. Вот и сейчас свет заливал улицу, плескался в реке лучами заходящего солнца. Изрезанная узорами парапета, она напоминала небрежно брошенную и шелковую ткань, собравшуюся тонкими волнами складок под порывами ветра стоовый дверь заставил его обернуться привет лена улыбнулась как то неуверенно и шагнула в кабинет ты просил стучать я стучу валентайн у тебя такой вид я не вовремя наверное стоило ей сказать все что в одно мгновение пронеслось в мыслях, в том числе и о том, что он думал, что это горничная, что не ожидал её увидеть, что это безумие — так сходить по кому-то с ума, особенно когда сам ходишь по грани. К счастью, он вовремя понял, что ни одну свою мысль и ни одно своё чувство просто не сможет передать словами. По крайней мере, не сейчас поэтому и сказал только то, что сказал. «Ты всегда вовремя, Лена». Он шагнул к ней навстречу. Она к нему. И как-то так само собой получилось, что спустя мгновение ее губы уже вливались в его, а мир вокруг отдалился и стал далеким, ненужным и тусклым. По сравнению со светом, который исходил от нее, по сравнению с тем чувством, которое рождалось от близости этой женщины.